Сидя за письменным столом, кора шею громко говорила в трубку. «Я понимаю вашу проблему, мистер разе но все должно быть сделано к указанному сроку и не позднее. Ткань нужно в воскресенье, к полудню, иначе мы обратимся к другому поставщику». Она говорила вежливо, но в голосе чувствовался металл. «Хорошо, заранее благодарю. Мне было бы неприятно отказаться от ваших услуг». У нее было круглое лицо с тонкими чертами, красиво очерченным носом, большим чувственным ртом и блестящими черными глазами. Она повесила телефонную трубку и посмотрела на меня. Затем быстро поднялась, обошла стол и подошла ко мне. Легкое весеннее платье плотно облегало ее тонкую фигуру, что в сопитании с горящими глазами производило потрясающее впечатление «Я...» «Скоро шею», — сказала она негромко, но в голосе ее все равно почувствовалась жесткость. Я пожал ее мягкую, но сильную руку. «Почему вы не присели? Мне нужно еще кое-что сделать, а потом мы уйдем отсюда и поговорим». Я сел в кресло, на которое она указала. «Можно поговорить и здесь, если у вас много работы», — сказал я. «Я не хочу говорить о личных делах на рабочем месте. «Значит, я понадобился вам по личному делу?» «Разумеется». «А я-то думал, что это связано с работой. С какими-нибудь пиратами, охотниками за моделями или с чем-нибудь в этом роде». «Нет», – тихо сказала она, – «это сугубо личное дело, и мне не с кем посоветоваться». «В таком случае, почему вы остановили свой выбор именно на мне?» Она снова внимательно посмотрела на меня и ответила, «Я кое-что слышала о вас, и вы мне кажетесь подходящим человеком». Она достала из ящика письменного стола пачку сигарет. Я вынул из кармана свою новую зажигалку. Но прежде чем дать прикурить, внимательно осмотрел ее. Это была газовая сжигалка, и через неделю после того, как я купил ее, колесико, регулирующее высоту пламени, само прокрутилось у меня в кармане, и я сжег себе ресницы. Кора Шейл нервно и глубоко затянулась и, откинув голову, выпустила дым к потолку. Я еще раз осмотрел кабинет и спросил, «Какие у вас здесь обязанности, мисс Шейл?» Я старшая модельерша у мистера Стронгела. В ее в голосе почувствовалась гордость и что-то еще. Похоже, она ожидала от меня приблизительно такой же реакции. Но я этого не понял и задал другой вопрос. Значит, это вы проектируете те блестящие модели, которые я случайно увидел, направляясь к вам? Она рассмеялась. — Да. А что вы о них скажете? — У вас великолепное воображение. — Возможно. И именно благодаря ему я и стала тем, что я есть сейчас. Дверь кабинета открылась, и в нее вошел высокий худощавый молодой человек. На его лице было написано смущение. Он принес большой рисунок. Показав его коре, он спросил, что вы об этом думаете? Она взяла рисунки, быстро посмотрела на него и решительно покачала головой. «Нет, это не пойдет Мурой. Слишком неопределенно». «Неопределенно? Но ведь здесь есть все. Разве можно разглядеть в одежде такую деталь?» «Я могу», — ответила она, у меня глаз модельера. Но люди, которые будут смотреть на это, сделать этого не смогут». Потому что они не модельеры. Вы должны переделать это так, чтобы каждая деталь была проработана. Хотя бы для себя. Это должен быть не только рисунок модели, но также рисунок, с помощью которого можно продать эту модель. Вам понятно? Художник еще больше смутился. Разумеется. И продавать как можно больше. Нечто вроде манифеста. Вот именно. И вы сможете так сделать? Да, конечно. смогу Он вышел из кабинета такой походкой, будто отяжелел за эти минуты фунтов на 20 Потом один за другим пришли еще три художника с рисунками. Кора посмотрела работы и частично одобрила их у первых двух. Они ушли удовлетворенными. Третий удалился, как побитая собака. «Ну ладно». «Это все», — сказала Кора. Она повернулась к внутренней двери и крикнула. «Лорейн!» В дверях появилась светловолосая головка Лорейн Найт. «Слушаю, мисс Шейл. Я ухожу. Вы не могли бы подменить меня во второй половине дня?» «Разумеется, могу, мисс Шейл». Помощница исчезла в своей комнате. Кора достала из шкафа норковое манто. Не успела она накинуть его на плечи, как в кабинет вошел лысый мужчина лет 50 «Вы уходите так рано? Что-нибудь произошло?» «Да, мистер Стронгелл, но не беспокойтесь. Лорин заменит меня в течение двух часов». «Она не сможет полностью заменить вас, скоро «Она знает мою работу», — успокоила его Кора. Я могу исчезнуть на месяц, оставив все для нее, и вы не заметите разницы. В тоне ее было нечто такое, что свидетельствовало об отношениях, несколько отличных от обычных отношений между начальником и подчиненной. Тронгилл потер лоб. Я хотел поговорить с вами о новой коллекции. Что же такое могло произойти, чтобы уходить от экрана? Он с любопытством и подозрением посмотрел на меня. «Это Джек Бэрроу, частный детектив», — представила меня Кора. о мрачное лицо Эдварда Стронгела немного смягчилось. «Значит, вы решили последовать моему совету, Кора?» Он снова взглянул на меня. «Позаботьтесь о моей девочке Бэрроу. Я хочу, чтобы она почувствовала себя спокойной, чего бы это ни стоило. А счет? «Предъявите мне». «Только не говорите глупостей», — остановила его Кора. «Это моя личная проблема». «Вот в чем я с вами не согласен», — твердо заявил Стронгел. «Для меня очень важно, чтобы ваша голова была свободна от всяких посторонних мыслей, и вы могли полностью сосредоточиться на работе». «Ну ладно, посмотрите коллекцию «Завтра». Она кивнула? «Да, конечно». «Ну и прекрасно. И если вам понадобится помощь любого рода, кора...» Он замолчал на середине фразы, видимо, не найдя нужных слов. «Я знаю, что могу рассчитывать на вашу помощь», сказала девушка. «Но поймите, Эдвард, это моя личная проблема». Он какое-то время постоял молча, а потом быстро вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, я взглянул на кору. «Похоже, что ваш хозяин знает ваши личные проблемы. Мистер Стронгелл для меня больше, чем хозяин. В некотором отношении он для меня как отец родной, и у меня немного от него секретов. Когда мне сегодня утром позвонили, то я вполне естественно решила посоветоваться с ним». И именно он посоветовал обратиться мне к частному детективу. «Значит, вам сегодня уже кто-то звонил?» «Да, и я... Мне кажется, кто-то собирается меня шантажировать. Правда, я еще не совсем уверена в этом». Она нервным движением открыла сумочку, проверила ее содержимое и вынула оттуда коробочку. «Но нам лучше поговорить об этом дома». Мы вместе вышли из кабинета. Когда мы проходили по коридору, дверь, ведущая в салон, открылась, и появился сын Стронгела. Увидев нас, он остановился и, глядя на кору, спросил, «Ты еще вернешься?» «Нет, я приду только завтра утром. Там все в порядке?» «Иначе быть не может». Он мгновение находился в нерешительности, а потом спросил, «У вас есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер?» «Кое-какие есть», — ответила Кора с материнской улыбкой. Но он не воспринял ее, как воспринял бы сын. Глядя на меня и вымученно улыбаясь, он спросил, «У вас свидание?» «Нечто в этом роде», — ответила она и непринужденно взяла его за руку. «Лучше думайте о работе, Бобби. вы ведь здесь для того». «Чтобы учиться. Здесь я обучаюсь в основном проворству», — ответил молодой человек. Потом он посторонился, и мы с Корой прошли по коридору. Кора шел попросила секретаршу переключить на вторую половину дня ее телефон на кабинет Лорен Найт. Когда мы спускались на лифте, я спросил, «Сын хозяина пытается чему-нибудь научиться?» Бобби, в общем-то, неплохой парнишка, но у него есть и комплексы. Он ужасно боится, что в будущем не сможет оказаться на таком же уровне, что и его отец. Мы сели в такси, и Кора назвала адрес в районе Истсайда. Вскоре автомобиль остановился перед новым внушительным зданием. Квартира Коры находилась на пятом этаже с видом на Истрибер. Комфортабельная гостиная была оформлена смешанном датско-колониальном стиле. На стенах висели четыре картины представителей абстрактной живописи. Кора повесила норковое манто в шкаф, расположенный рядом с входной дверью, и вынула из него кофточку, которую одела на себя. Закрыв шкаф, она посмотрела на меня своими темными блестящими глазами. «Вам, наверное, хочется знать, Почему я пригласила вас прийти в контору вместо того, чтобы пригласить прямо сюда? Да, я действительно хотела об этом спросить, — ответил я. Мгновение мы изучали друг друга, а потом на ее губах появилась меланхолическая улыбка. «Только для того, Джек, — сказала она, — чтобы ты мог увидеть, какой я стала важной персоной. Мне нередко хотелось, чтобы кто-нибудь, кто знал меня раньше, увидел... Чего я смогла добиться собственными силами? Когда мы знали друг друга? Тогда меня звали Кора Родик. Через несколько секунд я вспомнил. Она наблюдала за мной, и, кажется, реакция моя была такой, какую она и ожидала. Мы подошли друг к другу и встали рядом почти вплотную. Когда подняла голову Кора, чтобы я мог лучше увидеть ее и вспомнить далекий образ прошлого. Да, она совсем не была похожа на ту оборванную грязную девчонку, которую я когда-то знал. Взять хотя бы волосы, уложенные сейчас волнистыми рядами, ведь тогда они не знали ни расчески, ни мыла, а блестящие глаза в ту пору были настороженными и беззащитными. Кора Родик была членом банды подростков, которые терроризировали убогий район, в котором я вырос. Кора переехала в наш район вместе с матерью, когда ей было пять лет. Когда-то у нее был отец, но в нашем районе он не появлялся. Мать зарабатывала на жизнь, работая барменшей и подрабатывая проституцией. В то время, когда они переехали, она была еще достаточно красивой, но быстро поблекла, ведя такой образ жизни. Коре было 13 лет, когда она была вынуждена уехать из нашего района из-за неуплаты квартплаты. С тех пор, а ведь прошло уже 14 лет, я Коры не видел. И сейчас я не мог найти в ней что-нибудь, что напоминало бы оборванную и голодную девчонку. Она превратилась в красивую и деловую женщину. Как тебе удалось сменить фамилию? Улыбка с ее лица исчезла, и на нем появилось деловое выражение. Это длинная история. Тем не менее, я бы хотел ее услышать. Мне нужно сначала выпить. Нервы что-то расшалились. Весь день мне кажется, что внутри у меня вот-вот что-то прорвется. Я искала тебя с самого утра. Утром я был занят. Выступал в качестве свидетеля на судебном расследовании. И Кора нашла меня, когда я уже вернулся в контор. Она прошла через гостиную. «Ты составишь мне компанию?» «Конечно». Я проводил ее глазами. За гостиной находилась маленькая прихожая, из которой можно было попасть в спальню, ванную и маленькую кухоньку. Кора достала из холодильника кубики льда, бросила в бокалы, которая взяла с маленькой полочки и, взяв бокалы в руки, вернулась в гостиную и поставила их на столик. Потом, присев на краешек дивана, налила в оба стакана по изрядной порции. Я сел в кресло напротив нее. «Хорошие виски», — сказал я, пригубив спиртное. Свою порцию она выпила залпом и по телу ее пробежала дрожь, наклонившись, Она снова наполнила бокалы и застыла, ожидая, пока я допью виски. Потом она калачиком свернулась на диване и пристально посмотрела на меня. «Нет необходимости начинать с самого начала, Джек», — медленно сказала она. «Ты старый житель квартала и хорошо представляешь себе, кем были мои мать и я». «Помнишь?» Почему мы вынуждены были уехать? У моей матери, в конце концов, дела пошли так плохо, что она даже не смогла заплатить за квартиру. Мы уехали в Балтимор, так как моя мать была родом из этого города, и это облегчило нашу жизнь. Ты понимаешь? Она выпила еще, но на этот раз меньше. Большую часть времени я была предоставлена сама себе. Мать с подругой оставляли меня дома одну, А когда возвращались с мужчинами, я должна была убираться. Она рассказывала все не так, как было принято у нас в квартале, а скорее, как администратор. «Я стала членом банды», — продолжала она. «Когда проводишь на улице большую часть времени, необходимо дружить с кем-то, кто может защитить тебя. Иначе нельзя, не так ли? Вот я и сошлась с бандой. Это была группа подростков, Таких же, как и я, и все другие. Когда я подросла, меня заинтересовал один человек. Флибуссьер районного масштаба. Короче говоря, спекулянт мелкого пошиба. Но он был красив, немного старше меня, и потому казался мне чем-то значительным. Мне тогда было 15 лет, и я начала гулять с ним. Звала его Дюк Флеминг. И у него часто был при себе пистолет. Месяца через четыре он попал в исправительную тюрьму. «Дай мне сигарету, иначе я не перестану пить». Я протянул ей сигарету «Лаки strike и, проверив зажигалку, дал ей прикурить. Она глубоко затянулась. Потом Дюк и еще один парень совершили ограбление страховой компании Тогда я в третий раз выполняла функции шофера в банде. Патрульный полицейский внезапно выехал из-за угла и оказался между Дюком и его помощником, находящимся внутри здания. Дюк сразу побежал, петляя и пытаясь скрыться. Пуля полицейского попала ему в бок и искалечила на всю жизнь. Его сообщник тоже пытался убежать но пуля полицейского, настигну его, попав в позвоночник. Он сразу умер. Я со своей стороны тоже пыталась скрыться на машине, но полицейский прострелил скат, а когда я выскочила, меня поймали. Я была молода и ловка, и сопротивлялась изо всех сил. Царапалась и кусалась, но полицейский ударил меня пару раз дубинкой, И я очнулась только в камере. Полицейский заработал медаль. Дюк получил семь лет тюрьмы, а меня приговорили к трем годам исправительной колонии. Кура взяла из пачки еще одну сигарету. Тебя не шокирует мой рассказ? Нисколько. Она глубоко затянулась. Я знаю, что с тобой можно говорить откровенно. С кем-нибудь посторонним я бы так не смогла. Она выпила еще глоток, но это ей, видимо, не помогло, и она стала нервно расхаживать по комнате. Не зная, как успокоить ее, я спросил, «И как же тебе удалось преуспеть и добиться такого положения?» Кора остановилась и признательно посмотрела на меня. В колонии со мной начала работать одна воспитательница. Она была помешана на перевоспитании подростков, и она оказалась замечательным человеком. Именно она обнаружила во мне способности к рисованию. Для неё я была подопытным кроликом и представляла профессиональный интерес. Но тогда я не понимала этого. А потом я узнала, что моя мать покончила с собой. Кора снова заходила по комнате. Выбросилась из окна. Когда проститутка кончает жизнь самоубийством, это никого не удивляет. Но я очень испугалась. Подумала, что и меня ожидает такой же конец. Она вернулась к дивану и снова уселась на него. Похоже, воспоминания стали утомлять ее. И тогда я начала по-настоящему учиться. Воспитательница приносила мне из библиотеки книги, и я быстро проглатывала их от корки до корки. Она же помогла мне поступить на заочные курсы по подготовке модельеров. Через некоторое время... Она показала мои работы знающим людям, и те высоко их оценили. У меня действительно оказался неплохой талант. Благодаря воспитательнице меня отпустили на полгода раньше срока. И она же с помощью одного сердобольного судьи устроила меня работать в маленький дом моделей в Балтиморе. Вот тогда-то я и решила переменить фамилию. В свое время моему аресту Перестрелке и герою-полицейскому были посвящены первые полосы газет, а я хотела полностью порвать с прошлым. Воспитательницу звали Сара Шейл. Она и на этот раз помогла мне официально в дочери. Скоро допила виски и поставила бокал на стол. Ее уже нет в живых, но мне до сих пор кажется, что она мне помогает и поныне. Потом я поступила в среднюю школу, посещала ее пять раз в неделю. Работала как проклятая. К тому же, как ты выразился, у меня обнаружился экзотический вкус. И я решила попробовать себя в большом деле. Короче говоря, перебралась в Нью-Йорк. и добилась своего?» – спросил я. Она кивнула. «Мне повезло. Я сразу же попала в фирму Эдварда Стронгелла. Не в качестве модельерши, а манекенщицы. Тут у меня были возможности оглядеться, прежде чем выкладывать карты. А также появилось время для посещения центральных курсов, где преподаватели – лучшие модельеры Нью-Йорка. Когда я почувствовала себя достаточно уверенной, то начала из-под критиковать модели и предлагать свои решения. Стронгелл мог и рассердиться, но не стал этого делать. Более того, он начал интересоваться моим мнением. Когда ряд моих предложений был внедрён в производство, и они хорошо себя зарекомендовали, мне предложили стать модельершей. С этого момента Стронгелл стал со мной весьма любезен. Любезен? Это слово как-то не подходило к Стронгеллу, если вспомнить, как он посмотрел на меня. Значит, ты работаешь вместе со Стронгеллом? «Да. У меня очень хорошая работа, и я не хочу ее менять. Я просматриваю варианты новых моделей, занимаюсь с клиентами. Каждый год совершаю путешествие в Европу, чтобы посмотреть новинки и завязать деловые отношения. Мне хорошо платят. Я занимаюсь наиболее выгодными клиентами. Работа мне нравится. Чего же еще можно желать?» «Стронгелл знает о твоем прошлом?» Она кивнула Да, я рассказала ему все, когда он предложил мне место модельерши. Он хорошо относился ко мне, и я чувствовала, что ему можно довериться. Но он посоветовал мне не очень распространяться об этом. Люди не могут возмущаться тем, чего не знают. А если бы все узнали о твоем прошлом, как это отразилось бы на тебе? Трудно сказать, ответила она и задумалась. Но одно я знаю определенно – лучше не будет. По суди сам, большая часть моей работы связана с клиентами из провинции. Они милые, но ограниченные люди. И трудно заранее сказать, как они отнесутся к тому, что их модельерша в 15 лет жила с гангстерами, потом сидела в исправительной колонии, чья мать была... Вряд ли их отношение ко мне останется таким же, как и прежде. Да, это твое слабое место. Ну, а теперь поговорим о шантаже. После недолгого колебания Кора сказала. Месяцев шесть назад в мою контору пришел Дюк Флеминг. Твой друг? Гангстер? Как он тебя нашел? Случайно. Он не искал меня. В Нью-Йорке он уже около двух лет. Просто однажды он случайно встретил меня на улице и проследил до места моей работы. Выглядел он ужасно. Из-за полученной раны он навсегда остался хромым, к тому же начал пить. Он попросил денег. Я чувствовала себя в долгу перед ним и дала. Он ушел. Но с тех пор раз за разом стал приходить ко мне, иногда прямо в бюро, но чаще домой. Деньги ему были нужны на выпивку. Значит, он уже полгода сосет из тебя деньги, угрожает разоблачением. Кора задумчиво наморщила лоб. Да нет, шантажистом его назвать нельзя. Он ничем не угрожал и даже не требовал. Он просто просил. И каждый раз так дрожал, что я чувствовала жалость и давала деньги. Понемногу. И он всегда благодарил меня за это. Нет. Ты не должен говорить о нём так. Я даже не могу поверить, что он рассказал о моём прошлом этому Марти Лоуренсу. Марти Лоуренс. Это человек, который звонил тебе сегодня? Да. Ты его знаешь? Нет. Не слышала это имя раньше. Что он хотел? хотел рассказать несколько фактов из моего прошлого в Балтиморе и пригласил меня поговорить с ним сегодня вечером в 8.30 в таверне «Черепаха» в Нью-Джерси. После этого он повесил трубку. Некоторое время я просидела у телефона, чтобы прийти в себя, а мистер Стронгелл появился в моем кабинете как раз в этот момент. Он и посоветовал мне обратиться к частному детективу.